«Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Частные английские клубы. В XVIII веке непростым смертным британцам захотелось уединиться, чтобы хвалиться друг перед другом и восторгаться своей значимостью. Конечно, среди них были исключительно все аристократы, поэтому сначала эти заведения назывались «Клуб джентльменов». Там можно было общаться, играть в карты, читать, И расслабиться. Этот пункт меня всегда забавляет. Неужели эти властители мира не могли найти комнатку в своих огромных поместьях, чтобы расслабиться? Думаю, что все же главными причинами было желание быть вместе, недоступным для большинства, чувствовать свою исключительность и принадлежность к обществу себе подобных. Ну, избежать от семьи, конечно. В таком клубе мужчины могли шутить, кутить тешить свое самолюбие и радоваться жизни, как им вздумается. В клубы всегда, как птицы в стайке, сбивались обычно люди похожего круга. Аристократы с аристократами, дипломаты с дипломатами, любители автомобилей отдельно, актеры отдельно. Одним из самых закрытых и труднодоступных считается клуб «Уайтс». В 1693 году открылось кафе с горячим шоколадом где продавали билеты в театры, а позже можно было играть в азартные игры. Джонатан Свифт называл это место «проклятием половины английского дворянства». В XIX веке клуб переехал в более респектабельный район Лондона. Его членами часто были представители королевской семьи и высокопоставленные чиновники. Принц Чарльз устроил тут мальчишник перед свадьбой с Дианой а принц Уильям стал членом клуба практически сразу после рождения. Интересно, что Дэвид Кэмерон, бывший премьер-министр Великобритании, отказался от членства в клубе в 2008 году, после того, как он официально отказался принимать в свои ряды женщин. Пикантная ситуация случилась в 2018 году, когда в клуб проникла группа женщин в качестве протеста, но их быстренько оттуда выдворили. Да-да, клубы создавались джентльменами для джентльменов, и такими многие и стараются оставаться. Что поделать? Непоколебимая консервативность. Что еще непоколебимо в этих клубах? Интерьеры. Никакого хайтека, Сплошная классика. Диваны Чиппендейл, Лепнина и Ампир. И диваны Честерфилд, конечно же. Ведь для британцев этот стиль – воплощение власти и класса. В любом клубе, как в музее, стены увешаны картинами, которые видали знаменитых и богатых. Там есть курительные комнаты, где воздух пропах табаком и пылью истории, хрустайные люстры и лампы с мягким светом, как правило, очень английская еда, большая винная карта и выбор виски. Практически машина времени в мир старой Англии. В последние 20 лет частные клубы переживают бум и рост интереса, Многие бизнесмены пытаются достать членство и пробраться в Святая Святых. Считается, что в The Livery» тусуются бизнесмены, спортсмены предпочитают Queens. Люди искусства стремятся в The Savage. Политики-консерваторы в Burles, а королевская семья посещает Travelers. Стать членом клуба сложно, иногда невозможно. Надо знать от 2 до 50 человек этого клуба, заручиться их поддержкой и попросить их рекомендовать тебя клубу. А дальше запастись терпением и ждать, пока кто-то из существующих членов клуба не покинет клуб сам или не откинет коньки. И вот вы почти у цели. Было время, когда в Британии было 400 клубов для джентльменов. Сегодня таких клубов 25. В наши дни клубы молодеют на глазах. Современные стильные интерьеры «The Groucho» и «Soho Club» — более демократичная обстановка. Все больше клубов открывают свои двери для членов женщин. Тут заключают сделки, отмечают дни рождения, танцуют, посещают уроки йоги, устраивают выставки современного искусства. Все может меняться, но традиции, господа, никуда не денешь». Как шутили в одном анекдоте, что сделают два англичанина, когда окажутся на необитаемом острове? Создадут свой клуб.